Глава 3. Признавайся, чем ты разгневал мать императора, что она решила тебя окольцевать? тихо спросила я, глядя, как обрадованный клерк скачет через холл, а следом за ним летит магическая книга, пугая редких припозднившихся посетителей. Я разгневал? Стейн смирил меня насмешливым взглядом. Мы направились к двери. Ну а кто из нас наследник древнего рода? Выходя наружу, я покосилась на змея. А кто, дочка одного из скрупнейших торговцев тканями, не настолько крупного, чтобы торговать с товаром. Отца это очень злило. Однако все сочные места во дворце были давно заняты. Чужих туда на залп о родине подпускали. К тому же, из нас двоих внезапная находка и адепт престижного института ты? Вот именно. И выйти за меня выгодно именно тебе. Поморщился Стенн, закрывая за мной дверь. Мы остановились на крыльце. И тебе тоже, буркнула я. А что? У него имя, у меня отец непоследний торговец тканями королевства. Хорошо. Стенн задумчиво потёр пальцами русую бровь. Ни ты, и не я. Будем считать, что мы оба жертвы некомпетентности придворного доктора, просмотревшего явное душевное расстройство старой женщины. Будем считать, согласилась я. Прохожие бодро скользили по своим делам, потряскивали фонари. Духовозки и мобили постукивали колёсами, спеша по своим делам. Энфилды, сидевшие у свободных наёмных мобилей, пофыркивали, ловили на кончике лисьих морд падающие снежинки. Зелели почки, припорошенные снежной крошкой. Всё так мирно, привычно. И если подумать, ничего страшного не произошло. Просто план избавления от проклятия осложнился внезапным браком. Браком, расторгнуть который может только император. А к нему ещё попробуй подберись. И на него у меня совсем другие планы. Интересно, достаточно ли для развода только просьбы Стейна? А если нет? В какие дали отправит император нахальную девицу, решившую обратиться к нему сразу с двумя просьбами. Значит так, Мартина, я всё исправлю. Стенни едва заметно улыбнулся. Про наш брак никому ни слова. Учись и живи спокойно, я всё сделаю. Мы будем свободны. А в домик не переехать случайно, поединённый. Не получится, глядя в усильковые глаза, кажущиеся тёмными при свете фонаря, улыбнулась я. Что? не понял Теневик. Учиться и жить спокойно. Я к вам еду по обмену. Тоже за дипломом для родителей, что ли? поморщился змей. Я отрицательно покачала головой. За замужеством, криво усмехнулся он. Не поверишь, но нет, за славой и признанием. И мысленно добавила: и личной аудиенцией императора. Стенс мерил меня удивлённым взглядом. Не выйдет. Почему? Ты шустрая мышка, но этого мало, чтобы попасть в команду. Теневик поправил съехавший с моей головы капюшон. Лихих он меня в запас списал. прямо как отец в свой домик. А я тебя удивлю, упрямо выдвинула подбородок. Ты всегда такая вредная. Нет, с понедельника по пятницу. Стейн навис надо мной. Я упорно смотрела ему в глаза, стараясь не замечать, как мало вдруг стало воздуха, а тот, что остался, будто прошивали грозовые разряды. Стейн! Радостный мужской голос прервал поединок взглядов. К нам шагал насатый блондин из команды Змея. Следом маршировали остальные. Кудрявый гигант держался рядом с опять чем-то недовольным Юргином. На плече каждого боевика висел небольшой рюкзак. У блондина два. А мы тоже решили в мэрию заглянуть, узнать, где тут приличное место, чтобы снять на ночь комнату, поесть и отдохнуть. А то в гостинице, адрес которой нам дал ректор, цены такие, словно там личные покои императора. И комнаты прямо оранжерея. Плесень, клопы, тараканы на любой вкус. А через дыры в полу и стенах можно с соседями говорить. Пожимая руку змея выдел блондин. Ароматы с кухни такие, что даже зомби не позарятся. Знаю я эту обитель экономии в царстве тараканов. Ректоры её всем гостям школы и знакомым советуют. Ну а как? Всем заведением владеет тётка двоюродной сестры жены ректора, а он свою родню любит. и регулярно обеспечивает ей заработок. Что за маскарад? Блондин отдал другу второй рюкзак и теперь с интересом разглядывал его наряд. Неудачно зашёл на огонёк, отшутился змей. Огонёк, судя по твоему виду, пылал жарко, хмыкнул блондин. Привет, реликвия, добавил он, глядя на меня. Мартина, правильно лапушка. Я кивнула. Комплимент приятно согрел душу, хоть и был нарочитым. как у торговца на рынке, у которого все покупательницы красавицы. Змей едва заметно поморщился. А я, Кристоф, продолжал лучать приветливой улыбкой блондин. А это Варткес. Он ткнул пальцем в сторону кудрявого здоровяка. Тот склонил голову и прогодел: "Варт. Юргена ты уже знаешь", представил чокнутого тени века Кристоф. Шатен лениво проследила взглядом за проехавшей мимо коляской. запряжённый огненно-рыжим энфилдом. На ней катались туристы, желающие почувствовать себя в древних временах. Чем их туристов не устраивали лошади, хозяин повозки умалчивал. Я тоже сделала вид, что вместо Юргена вижу фонарный столб. Узнал что-нибудь? Кристоф повернулся к змею. Куда нам направлять свои стопы, капитан? Теперь ясно, чего он ими так лихо командовал и откуда у него замашки всё за всех решать. Кстати, о решениях. Пол квартала на север, и вы сможете снять уютные комнаты и хорошо поесть. Я махнула рукой, показывая направление. Госпожа Бэй ве редко сдавала комнаты на один день, но, думаю, для четвёрки парней она сделает исключение. Сейчас та самая пора, когда уже не зима, и кататься на лыжах и ледянках не выйдет, разве что с вёслами. Но ещё не совсем весна. И сделать снимок себя на линзу на фоне цветущих этисских гор тоже пока ещё проблематично. Поэтому туристов почти нет. И владельцы съёмных комнат мечтают о скорейшем потеплении и ледниковом периоде. А погода радует чем-то средним. Вот я и решила порадовать домоправительницу новыми постояльцами. Загодь, что я у неё жила, женщина стала мне кем-то вроде бабушки. Заботливой, понимающей, которая всегда может довести вора до икоты. Пол квартала на север. Спасибо, лапушка, расцвёл Кристоф. Обхватил рукой Юргена за плечи и потащил в указанном направлении. Варт потопал следом. Замыкали шествие мы со змеем. Я прожила в Йоне всю жизнь. Для меня были привычными улочки, то поднимающиеся, то резко уходящие вниз. Дома, точно грибы, растущие по их сторонам. горные вершины в шапках ледников, которые видно даже ночью. Мне было странно слушать восторженный вопль Кристофа, сердитое бурчание Юргена, что видел и получше, и подбадривающее сопение Здоровиковарда, очевидно означавшее, что Шатен не прав, и великан поддерживает говорливого блондина. Было удивительно замечать, как улица идёт волнами, а дома будто пляшут по ней. Змей же напротив оставался совершенно равнодушным. "Не любишь горы?" спросила я, поглядывая на сосредоточенное лицо Тиневека. Он пожал плечами. "Это всего лишь неровности ландшафта. Как всё запущено". Мы как раз подошли к светлому крыльцу дома госпожи Бэвис. Прежде чем валиться внутрь в компании парней, я позвонила в дверной колокольчик. Госпожа Бэвис встретила нас в холле с кружкой успокоительного чая. Тоже сами завелись Отпивая пахнущий травами отвар, спросила она, разглядывая выстроившихся за моей спиной теней веков измея, помогающего мне снять накидку. "Ага", улыбнулась я, показывая на шкаф для уличной одежды в углу. "Стен тут же сунул туда мою накидку и свою дарственную шанель. Остальные не торопились разоблачаться. Вы же не оставите на улице четверых несчастных?" спросила я у домы правительницы. И и твои несчастные, конечно, очень приличные создания, скептически нахмурилась госпожа Бэвис. Самые приличные, заверил Кристоф. Домоправительница покосилась на змея. Мы не причиним неудобств, подтвердил он. Нам нужны комнаты только на ночь. Не причиним. Дверь слегка выбьем и всё. Я прикусила язык. Скажу про дверь, придётся пояснять, с чего вдруг Теневик решил её вышибить. И радость победы, и страстное желание видеть меня ещё раз, просто чтобы узреть мой неземной лик, его друзья вряд ли устроят в качестве объяснения. Четверть серебряного за всех. Дама-правительница допила отвар. Две комнаты, силитесь по двое, с дам на сутки. Ванная и удобства на этаже в конце коридора. Плюс плотный ужин и основательный завтрак. Столовая внизу. Ужин по дам через 15 минут. Не жеметь Чужих не приводить. Змей согласно покивал. Вы наша спасительница, обрадовался Кристоф. Здоровяк Варт растянул губы в улыбке. Юрген придирчиво изучал стены. Прошу. Домоправительница направилась к лестнице, ведущей на второй этаж. Пока парни снимали плащи и поднимались за госпожой Бэвис, я ускользнула в мастерскую. Прикрыв покосившуюся дверь, уселась за заготовки. Тихо потрескивали дрова в камине. Довольно посапывала на углях соламандра. Ветер бросал в стекло на окне снежинки, скреблась ветка куста. Тикали часы. В воздухе витал едва заметный сосновый аромат канифоли. Надев перчатки, я закрепляла искры огненной магии на кольцах и складывала их на стол. Если хоть кто-нибудь ещё раз уронит мою работу на пол, загрызу. И плевать, что людям кусаться не положено. Пока руки были заняты, в голове крутился целый рой мыслей. Проклятие за мужество. Слова змея, что у меня не выйдет стать частью его команды. Самое обидное он прав. Умение шустро уворачиваться от противников мало, чтобы выстоять против боевого мага. Только вот выбора у меня нет. Либо сделаю невозможное, либо уютный домик и всё, что нужно для жизни, кроме самой жизни. Ещё и женитьба это. Последнее кольцо салы капли огненной магии на ободке легло на стол. Я ревниво покосилась по сторонам. Саламандра опасливо попятилась от решётки в глубь камина. Решив зазря не рисковать, я подтянула коробку, в которой прислали заготовки, и начала складывать их, проверяя крючком, плотно ли закрепились искры. Дверь с истеричным воплем приоткрылась, и я чуть не снесла крючком искру с ободка. Мання договорили. В мастерскую вошёл Стейн, переодетый в нетронутую молью рубашку и брюки, с мокрыми волосами, всё так же стянутыми в хвост. Закрыл криво висящую дверь. Посмотрел на неё задумчиво, подножал. Петли возмущённо заскрепели, деревянное полотно плотно встало на место. Будто внасмешку за дверью грохнуло, потом послышалась мужская рогонь. Мы с теневиком удивлённо переглянулись. Змеешек гнул к двери, потянул, дёрнул на себя. Дверь стояла намертво. Стен поднажал. Ручка осталась в его пятерне. Дверь стояла. На ходу поправляя защитные перчатки, я бросилась к камину. Извини, дорогая, но придётся немного поработать. Я цапнула саламандру за хвост. Элементаль возмущённо запищал, пытаясь достать до моих пальцев. Не обращая внимания на его вопли, я кинулась к двери. Змей в недоумении нахмурился. Я приложила соломандру к петлям. Запахло палёным, затрещало прогорающее дерево. Я отпрянула от двери. Деревянное полотно с грохотом рухнуло на пол. На месте петель остались выжженные дыры. Сами петли сиротливо висели на косяке. Змей оттеснил меня и выскочил первым, на ходу сплетая чёрную сеть заклинания. Я, саламандра и её дурное настроение рванули следом. Понеслись на звук. Раскатистая, замысловатая, как кружево рогонь, звучала со стороны входной двери. Проскочив через холл, я выпала следом за теневиком на крыльцо, и от удивления чуть не выронила саламандру. Снаружи теневики, встав плечом к плечу, оборонялись от четвёрки незнакомцев с закрытыми магией лицами. Мартина, не высовывайся. скомандовал Змей, бросаясь к товарищам и на ходу раздавая приказы. Варт, прикрываешь дом. Юрк, Кристоф, смотрите в оба. Я пошёл. Блондинистый Теневик кивнул, в его кармане что-то засветилось тёмно-синим цветом. Кристоф отвлёкся на мерцание, чем и воспользовался один из бандитов. Заклинание снесло Блондина с ног. Змей вырукался. Крепыш Варт прикрыл полупрозрачным напоминающим пузырчатым Кристофа и фасад дома. Юрк из змей вдвоём остались против четверых. Троих. Чёрная сеть змея оттолкнула несущиеся в тенивеков заклинания. Юрк ударил и вырубил одного из нападавших. И всё равно превосходство было не на их стороне. Тряхнув саламандру, Янаска расплела заклинание, которым прачки подсушивают бельё. Получился поток тёплого ветра. Вместе с ним я запустила небольшого и лёгкого элементаля аккурат под щитом Варда. Фах Не зная, что командовать, выпалила я. Саламандра от удивления перестала пищать. Воздушный поток поднёс её к ногам бандитов и потащил дальше. Не растерявшись, элементаль плюнул огнём. Бандиты дрогнули, улица наполнилась ароматом жжёной шерсти. Бандиты сруганью кинулись тушить полы пальто, брюки и сапоги. Змей и Йорк накинули на супостатов чёрную сеть и спеленали. Выскользнувший из-под живота Кристоф Что-то сделал с Невадом, и на землю упали три ругающихся свёртка со сверкающими от злости глазами. Саламандра с довольным видом долетела на воздушном потоке до крыльца и сердито щебя на меня, приземлилась на камнем мостовой. В кармане блондина снова замерцало. Закатив глаза, он замер на полпути к четвёртому бандиту, сбитому Юргеном в самом начале, и вытащил светящуюся линзу. С их помощью можно не только показывать в небе проекции но и записывать их и передавать на другие артефакты, а ещё связываться друг с другом, если хочется поговорить. Судя по тому, как перекосило Кристофа, и как мрачно переглянулись Змей с Юргом и Вардом, теневики видеть настойчиво вызывающего их абонента не хотели. А вот он их очень даже хотел. Линза выскользнула из рук блондина, закрутилась волчком на месте и на дорожку у крыльца Шагнула проекция высокого плечистого мужчины лет 50 в тёмном плаще, застёгнутом на все пуговицы. Ого, вот бы мне такую линзу. Но нет, у меня как у всех, вызвал ответил, и картинка только по плечи. И никаких принудительных ответов без желания абонента. Кстати, а это вообще законно? Развлекаетесь, насмешливо осведомился мужчина. Его проекция заложила руки за спину. И прогулочным шагом прошлась вдоль вытянувшихся по стойке Смирно теней веков. Так, гений тактики и стратегии. Улов сдать полиции и быстро в родные стены. Через полтора часа в моём кабинете проходил незнакомец. Полтора часа до столицы? Всего лишь. Из Йона до стационарного разлома ехать час, и то при условии, что в службе найма будут свободные мобили. Найти их ночью то ещё приключение. Но тени веков это не смущало. Они дружно козырнули. Варт убрал щит, Юрген незаметно пнул пытающегося отползти бандита, единственного неспелённого магии. Змей хмуро на него покосился. Юрген пожал плечами и набросил на объект пинания сеть. Блондин её затянул, превращая бандита в ещё один глазастый кокон. Незнакомец встем временем остановился, разглядывая меня и зашипевшую саламандру. Девушку по обмену тоже не забудьте. Меня яша Рашина вытарочилась на обладателя плаща. Саламандра вопросительно пискнула. Вас. Вы ли нет единственная, кто до сих пор не истерит под кабинетом ректора, изучая меня с явным раздражением, ответил он. А почему мне надо там истерить, не поняла я. Саламандра опасливо отползла к крыльцу и возмущённо покосилась на меня. Пришлось спуститься по ступенькам и взять её на руки. Потому что ночное дежурство плохо укладывается в головах студентов по обмену. С вашей головой всё проще. Проспали отправку и совершенно спокойно хлопайте глазами. Поморщился этот площеносец. Как проспала, вырвалось у меня. Судя по вашему свежему личику со вкусом и посапывая, ехидно ответил престарелый концентрат ядовитости. А вот и подарочек от нашего ректора подоспел. Отпустил, значит. Только забыл уведомить, что прямо со стадиона надо нестись к разлому. Если вы решили остаться в родных стенах ради солнца и теней, оставайтесь. Если вдруг надумаете явиться к нам, зверинец брать не обязательно. Если возьмёте, уход полностью на вас. И один из преподавателей института теневой и боевой магии, кто же ещё? И сейчас Лин зашлёпнулась на ладонь Кристофа. Блондин улыбнулся мне и открыл рот, собираясь что-то сказать. Крис, на нас с тобой полиция. Юрк, справочники номеровличных Линцезвозчиков, что угодно. Нам нужен транспорт. Не дал произнести ни звука змей. Варт, вещи. Мартина, если не передумала, у тебя 15 минут. Ни за что. Поглаживая соламандру, я забежала на крыльцо. В дверях стояла домоправительница с чайником в одной руке. и большой кружкой в другой. Тихие и неудобств никаких, философски отпивая успокаивающий отвар, она наблюдала, как змей вызывает палинзе по полицию, а Кристов складывает бандитов в компактную кучу под фонарём, облюбованным парочкой ледяных синиц. За дверь заплачу, проскризнув мимо госпожи Бэйвис, виновато пообещала я. В конце концов, её снесло я. Беги уже. Я как раз собиралась новую дверь в твою мастерскую поставить. Отмахнулась от меня домоправительница. Тогда я установил на неё чары от плесени, жуков и артефакта для гашения пламени. Надо же хоть какую-то пользу принести. Госпожа Бэвис согласно отсалютовала мне чайником. Вот и договорились. Саламандры на перевес, я первым делом бросилась в мастерскую. Сгрузив элементаля в камин, собрала оставшиеся заготовки в коробку. Написала записку владельцу лавки, извинилась, что мне пришлось срочно отбыть. вытащив короб в холл, попросила домоправительницу отправить. Оставив нож у госпожи Бэвис, ринулась к себе в комнату. В панике выгребла из шкафа вещи, затолкала в чемодан, что влезло. Что не влезло, засунула обратно живописным ворохом. Потом разберу на выходных. Есть же в их институте выходные. Ровно через 10 минут я волокла вниз по лестнице чемодан, дотащив его до холла. Запоздало вспомнила, что так и не сняла перчатки для работы. Я как раз стягивала вторую, когда в кармане зажурчала линза. Сунув перчатки подмышку, я выудила её. На гладкой поверхности появилось крохотное изображение: курносое личико сестры в обрамлении светло-рыжих старательно выпрямленных прядей. С Нэнси мы общались нормально, ровно настолько, насколько могут общаться два человека с разными интересами. Мне нравилась магия и учёба, Ей платье и приёмы. Едва я коснулась картинки на линзе пальцем, как в воздухе появилась проекция сестры по плече, одетой в лёгкую белую шубку. В руках Нэнси был небольшой светло-коричневый рюкзак. Странно, она носила либо крохотные сумочки, либо ничего. Ты же дома, да? выпалила сестричка. Да, но скоро уеду, закончила я, глядя на погасшую линзу. Нэнси, как всегда, взяла и отключилась. Сиди теперь и думай, зачем я понадобилось спрашивать, где я. Перезвон дверного колокольчика заставил торопливо сунуть линзу в карман и направиться к двери. Нэнси, а зачем вызывала по линзе, если стоит на крыльце? Оставив чемодан у шкафа для верхней одежды, я распахнула дверь. По ту сторону была не сестра. Парень в подбитом мехом пальто с надвинутым капюшоном. Стянув его, гость улыбнулся моей улыбкой. Из-под каштанавых, как у меня чёлки, глянули такие же, как у меня, голубые глаза.